Но глава государства опоздал, и он сам прекрасно это понимает. Лучшее, что он смог придумать, чтобы нейтрализовать своего ставленника, это применить излюбленный приём диктаторов задушить в объятиях того, кто растёт слишком быстро, нужно приблизить к себе и держать рядом. не спуская глаз и не ослабляя объятий. Иман Галитас Магамбетов уже не мэр Алма-Аты. Ему отдано в управление самое дорогое, что есть у крёстного тестя. Драгоценная столица Астана. Глава шестнадцатая. Помощник президента предотвращает катастрофу. Занятный эпизод рассказал мне Имангали Тасмагамбетов. Дело было в середине 90-х, мы с Тасмагамбетовым тогда дружили. Даже невозможно было представить, что произойдёт в дальнейшем, насколько изменится этот человек, которому навсегда прилипло самоназвание продукт Назарбаева. Он был тогда помощником президента и выгодно выделялся на сером фоне президентской гвардии. Мой отец, хирург Мухтар Алиев, академик, профессор, прооперировал отца и мангали и других его родственников, за что Ташмагамбетов был ему очень благодарен. Во время одного из зарубежных визитов чуть было не случилась катастрофа. после которой ещё тогда на карьерре и мангали можно было поставить жирный крест произошло и в самом деле неслыханное 1994 год последний день официального визита в Турцию согласно правилам протокола вся официальная делегация отбыла в аэропорт Президент всегда поднимаясь по трапу последним, прощальный взмах руки для провожающих и фоторепортёров, и визит завершён. В процедуре никогда не бывает сбоев, каждый член команды хорошо знает своё место и обязанности. Но в тот раз, при воспоминании о котором и сегодня им Ангулина Верняка покрывается холодным потом. Отлаженный сценарий чуть было не обернулся большой бедой. И, зная крутой нрав своего тестя, могу сказать, что головой его помощника дело бы не ограничилось. И так вся делегация уже на борту президентского самолета ждут только самого Назарбаева. Он заперся в номере и не подает сигналов. видимо, готовятся к прощальной церемонии. Все чемоданы собраны и отправлены на борт. Президента всё нет. Вдруг в номере им ангалии раздаётся звонок из президентского люкса. Ледяным тоном Назарбаев требует помощника к себе. Причувствуя неладное, тот несётся в президентский номер и застаёт там такую картину: Президент мрачнее тучи расхаживая к па по номеру, полностью одетый в отглаженном костюме, накрахмаленные сорочки и босиком. "Где носки?" спрашивает он грозно. Тасмагамбетов понял, что дело дрянь. Носки вместе с остальным багажом ждут президента на борту, но до него ещё надо добраться. Спасительное решение пришло само собой. Нурсултана, бишаевич, по-моему, они у меня в номере. И мангали бросился к себе и по пути развил скорость, которой бы позавидовал профессиональный спринтер. Правда, ни один спринтер не мог бы его образить, что ожидала президентского помощника, если бы президенту пришлось обуться на босу ногу. Перерыв в свой чемодан, и Монголи извлек лучшую пару носков, разгладил их и с душевным трепетом понесся обратно. И вот что я запомнил из его рассказа, и, собственно, ради чего пересказываю его здесь. По мере приближения к президентскому люксу, помощник чувствовал, как носки, только что вынутые из его чемодана, вдруг начали наполняться... особенной президентской значительностью когда же их в полупоклоне подали нетерпеливо ожидавшему назарбаеву график церемонии проводов уже срывался они окончательно приобрели сакральный статус катастрофы не случилось президент прошёлся по красному ковру принял рапорт начальника караула, попрощался с провожающими лицами и поднялся по трапу на борт своего президентского Боинга и своим видом еще раз подтвердил репутацию Большого Щеголя. И Мангали был спасен. В дальнейшем он перебывал едва ли не на всех высших государственных постах и в должности армия. Алма-Атинского градоначальника. С молчаливого согласия своего шефа превратил главный город Казахстана в полигон строительных, хозяйственных и финансовых махинаций, и за это Назарбаев назначил его Акимом в Астану, чтобы держать его под боком, а может и готовить в преемники. Может быть, если бы тогда в чемодане президентского помощника не нашлось лишней пары носков, история Казахстана пошла бы по совсем другому пути, с другими лицами в окружении президента и, соответственно, с другими результатами. Глава 17. Первым делом самолеты. Вы сами по себе не понимали. больше, чем этот самолёт. Да, государство может себе это позволить. Большую любовь президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева к воздушному флоту следует разделить на две части: любовь к стюардессам и любовь к самолётам. Эти две страсти на протяжении последних двух десятилетий конкурировали друг с другом, то первое заслоняло вторую, то наоборот, вторая вспыхивала с такой силой, что на время затмевала первую. Обе эти страсти, по понятным причинам тесно переплетённые, обошлись нашему государству в сумму тысячной доли которой было бы достаточно для того, чтобы отправить в отставку или даже под суд президента любого государства. Ну согласен не любого, только того, в котором законы не превращены в ширму или средство запугивания сограждан. Первый собственный самолёт у президента Назарбаева появился в 1994 году. Это был короткий Jumbo Boeing 747. Его приобрело правительство Сергея Терещенко через московскую авиакомпанию Трансаэро, естественно, на бюджетные деньги. В бюджете тогда зияла большая дыра. Нефтяные деньги ещё не полились на счета специальных фондов и офшоров, так что покупка иностранного самолёта, пусть и не нового, была событием. Первый испуг от внезапно свалившейся независимости прошёл. Мой тесть стал входить во вкус власти, тогда ещё не безраздельной, в независимом государстве, особенно от её ярких атрибутов и открывающихся возможностей. Поначалу президент откровенно гордился своим новым бортом, ещё один символ верховной власти. Весь второй этаж этого Boeing 747 был отдан под президентский блок с люксовой спальней и кабинетом. Этот этаж закрывался на ключ, когда борт выполнял коммерческие рейсы, чтобы хоть как-то окупить бешеные расходы по его содержанию.